Тех пор, как он замещал несколько месяцев начальника одного из отделов, такие встречи для него были не редкостью. Он дошел до главного рыка и остановился. «Так, так», — сказал он в полголоса, — «значит, вот это. Он любил эти тихие часы. Это место — его каменную ледниковую прохладу. Здесь, около бетонного мостика,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 Прочел он как-то раз в каких-то арестованных и поэтому, очевидно, преступных стихах и рассмеялся. Вот писака-то, вот чудила мученик, он беден, как природа.